Глава двенадцатая Дженни никогда не думала об этом, но теперь, оглядываясь на тот день, поняла, что серое постапокалиптическое небо прекрасно подходило их мрачному собранию. Тогда она смотрела в землю, на заляпанные грязью носы черных лакированных кожаных туфелек и белые кружева, обрамлявшие носки на лодыжках. Дженни думала, как нелепо, что ее одели словно малышку. Дженни считала так до сих пор, но тогда не говорила четверо суток. Не открыла она рот и для того, чтобы опротестовать глупый наряд. Она помнила, как слезы текли у нее по лицу, остужая кожу осенним днем. Глядела, как они срывались с подбородка и падали в сухую порыжелую траву кладбища. Она никогда еще не была на похоронах. Родители всегда говорили, что она слишком маленькая, чтобы разобраться. Они верили, что она не поймет необходимость совместной скорби и черный юмор, предотвращавший внезапные истерики. Ее родители не могли взять в толк, что поминки и смерть объяснить куда легче, чем надежду, за которую люди цеплялись после того, как костлявая дает им пощечину и напоминает, что они не вечны. Дженни было семь, когда она помогала отцу похоронить их кота, Самсона, на заднем дворе, после чего она проплакала несколько дней подряд. Ей было пять, когда мама смыла в унитаз ее первую золотую рыбку, выигранную на ярмарке. Она всхлипывала у себя в комнате, а мама вернулась к домашним делам, словно ничего трагического не произошло. Оба раза Дженни плакала из-за домашних животных. Оба раза волновалась, что ее любимцам будет одиноко или страшно. Гадала, куда они ушли, и будут ли там солнце и друзья. Оба раза она смогла это пережить во многом благодаря играм с новым питомцем, которого родители дарили ей, чтобы объяснить круговорот жизни. Но на кладбище она скорбела о себе. И разница была огромной. Родители не могли больше занять ее жалкими подарками или глупыми разговорами, которые не помогали, но заставляли замолчать. Ее настроение было подстать погоде, а прогноз не утешал. Она не видела людей — черных, синих и коричневых пятен, стоявших по краям ее размытого слезами мира. Не слышала добрых слов, которые шептал стоявший впереди пастор. Не чувствовала материнской ладони, опустившейся ей на плечо, чтобы утешить и придать сил. Единственное чувство, которое осталось у Дженни, — обоняние. Ее окружал запах смерти. Увидавший октябрь дышал ей в лицо влагой опавших листьев и стылым воздухом. Запах свежевскопанной земли поднимался из-под искусственного газона, скрывавшего её от глаз. Джей чувствовала, как под ним копошились личинки и черви. Она знала, что комья красной глины, вроде той, с которой она играла на заднем дворе, пропитывают влагой холм у отверстой могилы. Она нахмурилась, глядя на аккуратно прилаженные коврики, обрамлявшие дыру в земле. Их золотая кайма — Хищно и страшно блестело. Цветы из похоронного бюро окружали тёмный гроб, неуместно живые и яркие. Всё должно было казаться безмятежным, скрыть то, что происходило на самом деле. Дженни удивилась, что взрослых хоть немного утешил этот маскарад. Она подумала, странно, что девочка 13 лет раскусила притворство сложной церемонии, а взрослые — Приветствовали его. Как могли они дышать, зная, что однажды сами окажутся среди этого поддельного очарования и фальшивой красоты? Пастор наклонился, сунул руку под неуместную зелень, скрывавшую холм у могилы, и достал пригоршню темной влажной земли. Он произносил слова, достаточно знакомые, чтобы некоторые из скорбящих шепотом повторяли их, а Дженни снова смотрела вниз. Она переступила с ноги на ногу, освобождаясь от ладони, дрожавшей у нее на плече. Скрестила руки на груди, чтобы защититься от холодного воздуха и унять озноб. Проглотила оставшиеся слезы. Они не могли облегчить боль. Схлипы и бешено стучащие сердце только мешали дышать. Плакать о человеке в гробу не имело смысла. Ее отец умер. Его не было рядом, чтобы купить ей нового щенка или обнять, пока она плакала. Папочка не собирался пичкать ее сладкой ложью о боге, ангелах и встрече на небесах. Не собирался утешать в будущем. Дженни скрыла горе глубоко внутри. Сила тяготения пришла ей на помощь. Последние слезы покатились по дорожкам, оставленным предшественницами, и упали следом на твердую землю. Упали не из-за мужчины в гробу, а из-за девочки рядом с ним. В груди росли пустота и новое горе. Ее жизнь изменилась навсегда, и она злилась на всех этих людей, собравшихся у могилы. Они заботились о трупе, которому было уже все равно. Лучше бы переживали о ней и ее маме, собственном будущем, а не о прахе отца, у которого никакого будущего уже не предвиделось, и историях из его прошлого. Дженни не заметила, как они ушли из кладбища и вернулись в церковь. Помнила только, что положила на отцовский гроб розу. Несколько человек позже заметили, что это было ужасно трогательно. Она кивала, едва слыша воспоминания и соболезнования. Кто-то сунул ей в руку бумажный стаканчик с пуншем. Она выпила, но не почувствовала вкуса. Где-то между кладбищем и церковью боль сменилась онемением. Другие дети и подростки уже забыли о необходимости скорбеть о дяде или друге своих родителей. Они бегали, играя в салки и хихикая в углах большого церковного зала. Порой один из них смотрел на нее или останавливался взглядом, призывая присоединиться к игре, но никто не обращался к ней прямо. Болтливые родственницы, соседи и прихожане окружили мать Дженни. Они обнимали ее, поддерживали, хлопали по плечу, говоря о банальности, об искуплении и утешении. Кэти, плечи которой вздрагивали, то и дело промокала глаза платком. «Осторожно!» чтобы не испортить макияж. Пастор сидел за одним из длинных столов, уставленных для поминок, сложив руки перед собой, словно в молитве. Он искосо оглядывал зал, как будто делал заметки. Проследил за ручейком женщин, останавливающихся поговорить с матерью Дженни, и проводил взглядом некоторых из них, когда они отошли. Дженни не знала, почему. Ей просто нравилось наблюдать за ним. Это отвлекало. Она проследила за взглядом пастора, возможно, впервые оживившись с тех пор, как умер отец. Ей стало любопытно узнать, на каких женщин пастор смотрел, а каких едва замечал. После нескольких секунд наблюдения она начала понимать. Он почти не обращал внимания на пожилых прихожанок или других пенсионерок. Родственников, собравшихся в небольшие кучки, рассматривал более пристально. Эти обладали в его глазах разной степенью ценности. К одним группам он не возвращался, другие удостаивались новых, порой тяжелых взглядов. Но по-настоящему он наблюдал за соседями. Пастор Томас Хендерсон приехал в их городок за пять лет до этого. Он прожил здесь достаточно долго, чтобы знать всех по именам. Достаточно долго, чтобы ему открылись истории большинства прихожан, но мало для того, чтобы сложилось мнение обо всех жителях. В тот день он, похоже, пытался заполнить пробелы, изучая каждое их движение из-под сложенных рук и полуопущенных век. Дженни наблюдала за тем, как пастор Том размышлял, глядя на ее соседей. Он чуть склонил голову, словно прислушиваясь к разным беседам. Она проследила за его взглядом и попыталась услышать разговор, который так его заинтересовал. Когда она уловила отрывки беседы, у неё свело живот. Похоже, сплетничали о ней. Элис сказала, её нашли возле тела. Лиза Маршалл, жившая через дорогу, склонилась к старику Симсу за раскладным столиком, обращаясь при этом к еще одной сидевшей рядом с ними женщине. Дженни сразу поняла, что говорили о ней, и была потрясена тем, что эти люди ни капли не стеснялись. А ведь она стояла так близко. Девочка с тех пор рта не раскрыла, знаете ли. «Бедняжка! Наверное, это кататония!» — прочерекла Руцуйни. «Просто шок!» Хриплый голос Сэнди свидетельствовал о множестве сигарет, бессонных ночей или того и другого сразу. Мама Дженни не смогла скрыть удивление, когда увидела Сэнди и Джо в церкви. Они должны были сидеть дома на диване и пить, пока их близнецы Дин и Глен сеяли хаос в округе. Дженни гадала, неужели они настолько потрясены случившимся, что пришли трезвыми. «Чего вы ждете?» Миссис Суинни посмотрела на Дженни и быстро отвела глаза, когда та встретилась с ней взглядом. Её голос стал чуть тише. «Она всего лишь ребёнок». «Это вина», — выплюнул мистер Симс, перебив женщин. Он переехал недавно, в прошлом месяце, и с тех пор неустанно кружил по району и знакомился с соседями, а теперь сидел и спокойно пил кофе. Вышедший на пенсию пожарный и бывший военный, он прежде боролся с врагами Родины и силами природы. С возрастом стал циничным и устал от жизни. Это проявлялось в комментариях, которыми мистер Симс награждал молодежь. При этом со стариками он всегда оставался неизменно вежливым. Все знали, что на похороны он пришел для вида, а не из сочувствия. «Эдвард!» Миссис Уинни одёрнула мужчину так же, как когда-то давно одёргивала своих учеников. «Как вы можете?» «Посмотрите на неё!» Мистер Симс встретился с Дженни взглядом и, нисколько не смущаясь, уставился на неё. «Она выглядит не слишком расстроенной. Слезинки не пролила с погребения». «А вам не кажется, что она уже достаточно плакала на этой неделе?» Сэнди нахмурилась. «Всякий раз, как я приходила к ним, она пряталась под одеялом или запиралась в спальне», — перебила Рут. «Говорю вам, девочка травмирована, ей нужна терапия». «Травмирована?» «Вот что они и думали. А как же горе, за которым следует замкнутость или потрясение?» «Ее отец умер. Она там была». Смотрела, как медики укрыли ее стандартной белой простыней, проиграв битву, не сумев спасти ему жизнь. Смотрела, как мать готовилась к похоронам, много раз подходила к двери, благодарила за цветы и еду. А мев, Дженни сидела на кровати, когда мать выбирала костюм, а потом отдала его агенту похоронного бюро, чтобы отца одели для закрытого гроба. Смотрела, как этот гроб опускался в землю. Это казалось нереальным. Перед глазами всю неделю стояла пелена слез. В уши вливались то шепот, то звенящая пустота. Еда была безвкусной. Дженни не знала, зачем теперь просыпаться. Да, она была в шоке. Но была ли травмирована? Едва ли. Заинтересовавшись, она обратила внимание на другие группы родственников и соседей. Одна ее часть не хотела слушать, о чем они шептались. Другая желала узнать, что скрывалась за милыми улыбками и вежливыми разговорами. Ее тетя Карен и уже взрослая кузина Джули говорили о праздниках. Они вспоминали Рождество до и после рождения Дженни. Размышляли вслух, должен ли кто-то остаться с ней и ее матерью, чтобы убедиться, что они в порядке, и помочь по хозяйству, пока жизнь без Джона не войдет в колею. Дженни улыбнулась, радуясь, что родные не говорили о ней плохо, хотя и боялась, что их слова привлекут в дом местных наседок. У шведского стола муж Карен, дядя Чарли, беседовал с высоким мужчиной в костюме тройки. Дженни предположила по его внешнему виду, что это один из отцовских коллег. Они говорили о скучных вещах, вроде страхования жизни и посмертных льготах. К этому разговору она утратила интерес почти сразу же. Доктор Хаммонд, семейный врач уже для двух поколений семейства Хейс, мрачно сидел рядом с полкой, уставленной христианской литературой и разноцветными изданиями Библий на разных языках с разными шрифтами. Он наблюдал ее маму всю неделю, и Дженни была убеждена, выписывал ей снотворное. Рядом с ним сидел куда более молодой мистер Питерс, живший в доме на углу их улицы. Она даже не знала его имени. Ей было известно только то, что он управлял одним из местных банков, и женщины в округе сплетничали, что он слишком юн для такой должности и, вероятно, добился её нечестным путём. Что ж, всегда находились злые языки. Слабая улыбка мелькнула на похожем на маску лице Дженни, когда она подумала об этом. Эти мигеры шептались и время от времени бросали взгляды на её мать. Они никогда не смотрели на Дженни. Их лица каменели, когда они занимали свое место, поворачиваясь спиной к Кэти и иссякающему ручейку соболезнующих. Дженни различила только слова «ипотека» и «медицинский», прежде чем они отвернулись и разобрать что-либо стало невозможно. Она заметила, что дети замолчали и огляделись. Две кузины помладше снова наполняли тарелки у шведского стола, остальных не было видно, и она решила, что они вышли наружу, избегая тяжелого церковного запаха и легкого аромата смерти, наполнивших затхлый воздух зала. Взглянув на пастора, она увидела, что он не сводил глаз с четверки за дальним столом, и тоже посмотрела в ту сторону. «Что она там вообще делала?» — спросил мистер Симс, поднимая бровь и терпеливо ожидая, когда собеседницы посмотрят на происходящее его глазами. Она вернулась из школы. В доме было тихо и пусто. Конечно, она решила пройти по комнатам, чтобы отыскать Кэти. Хриплый голос Сэнди не был создан для шепота и достиг ушей Дженни, словно она тоже сидела за столом. «И где была ее мать?» Глаза мистера Симса скользнули к столу, перед которым он совсем недавно выражал соболезнования. Он смотрел на скорбящих, слушал их приглушенные, чтобы не нарушать приличие всхлипы, с презрением. Дженни впервые поняла, что разговоры мистера Симса с ее отцом в гараже или на дорожке перед домом были не просто вежливостью. Джон Хейс был единственным членом семьи, которого Эдвард Симс считал достойным времени и внимания. «В самом деле?» — Рут прикрыла рот ладонью, то ли в притворном потрясении, то ли искренне не понимая намёка. Лиза подалась вперёд и склонила голову набок, словно для того, чтобы отругать щенка, погрызшего туфли. «На что именно вы намекаете?» «Вы прекрасно знаете», — выплюнул мистер Симс, покачав головой и удивляясь их недогадливости. «Был ли он мёртв до того, как она вернулась домой?» Три женщины выпрямились на стульях, словно выныривая из окутавшего стол душного тумана тайны. «По правде сказать, Эдвард, пенсия плохо на вас повлияла. Вы очерствели и дали волю фантазии», — вздохнула Рут и поднялась из-за стола с чашкой кофе в руке. Лиза и Сэнди переглянулись и снова посмотрели на мистера Симса, а потом, вытянув шеи, взглянули на Дженни поверх его плеча. Что-то в их глазах изменилось. Они оценивали ее. Дженни видела, как они обдумывали слова гадкого старика. Дженни попыталась инстинктивно сжать руку в кулак, и бумажный стаканчик в ее пальцах смялся. Она вспомнила обвинения и взгляды, которые за этим последовали. Они ведь не могли. Неужели поверили в эти дурацкие фантазии? Может быть, кто-то из них до сих пор в это верил? Здесь, во тьме. Возможно ли, чтобы они случайно узнали правду и решили действовать?